Час от часу не легче. Не успел я повесить на гвоздь в раздевалке шинели шапку, как услышал за своей спиной свистящий, клокочущий, пронзающий, разящий, словом, самый грозный, самый потрясающий со дня сотворения рода человеческого шепот — Ты где шлялся, медвежатник, несчастный. Обернулся за барьером раздевалки. Она, литка, кулаки сжаты, лицо серое, глаза молнии бросают. И только деревянный барьер, разделяющий нас, мешает ей броситься и растерзать меня на куски. О, мамзель! — Моё вам почтенье! — отвесил я земной поклон. — Не ожидал, не ожидал, понимаете ли, вас сегодня здесь повстречать. Такой приятный сюрприз! Я тебе покажу, мамзель, я тебе покажу сюрприз! Признавайся, где ты был? — На празднике, на Международном женском дне! — «И ты... и ты пил там? А как же?» Подныривая под барьер, развязно воскликнул я. «На то и праздник, чтобы петь и смеяться, как дети!» Лида была сражена. Рот ее беззвучно открывался и закрывался, глаза угасали. Я уж хотел пожалеть ее и перестать придуриваться, — Но в это время очень кстати появился громоотвод. Приволокся тот артист с бородкой чего-то просить. И я догадался, что Лида на ночь подменила дежурную сестру. «Отбой был!» — налетела Лида на артиста. «Шагом марш в палату! Шляются всякие разные!» И тут же набросилась на меня... Принялась тыкать рукой в грудь. Сейчас же, сейчас же! Она задыхалась от негодования. Она обезумела, можно сказать. Весь парад, весь. И в палату я приказываю, Я вам всем тут покажу. Она даже ногой топнула. Ты чего пылишь-то? Лида сгребла меня за грудки и стала трясти так, что все мои медали заподпрыгивали и забрякали. «Ты провожал мадистку, признавайся!» Я покорно склонил голову. Лида втянула воздух дрожащими ноздрями. «Да тебя духами пахнет, дешевыми, пошлыми!» «Самогонкой от меня пахнет, не выдумывай. Нет, духами ты меня не проведешь. Ну, может, и духами. Танцевал я там с одной. Ага, ага», — с еще большим негодованием восторжествовала Лида, «танцевал». «А танцевать-то ты не умеешь, несчастный!» «Я все, я все про тебя знаю!» Она притиснула меня к стене, да так сильно притиснула, что ни дыхнуть, ни охнуть. «Ты целовался с ней?» «Целовался?» «Я тоже гусь хороший. Нет, чтоб честно все рассказать и покаяться!» Давай ее дальше дразнить да разыгрывать. Опять удалую голову на грудь опустил. — Сколько? — Чего сколько? — Сколько ты с нею лизался? — Ну, сколько, — начал припоминать я. — Может, полчаса, может, больше. Часов-то у меня нету. Я уж надеялся, что после таких моих шуточек Она придет в себя и расхохочется вместе со мною. Да не тут-то было. Она и в самом деле обезумела. А потом? Чего потом? Что было потом? Не скрывайся лучше, признавайся, несчастный. Не то я тебе не знаю, что сделаю. Потом? Что же было потом? А потом я вспомнил, что ужин пропадает, и скорее рванул домой. Лида выпустила меня, уронила руки. «Дядя шутит! Я тебя зарежу!» Чем? Скальпелем или ножом? Лучше ножом. Скальпели уж больно тупые. «Дурак!» Медвежатник, грубиян, сибирская деревянная колода, чурбан. И, и я плакала вот тут, тут, показывала она на кожаный диван, единственный в коридоре диван, истерзанный, мятый, дроватый И как я представил, что она на этом диване, вжавшись в уголочек, на пружинах этих жестких, маленькая такая, в халатике, так сгреб ее и прижал к себе. Балда-то ей богу! Конечно, балда, да еще какая! Всхлипывая, прерывисто выговаривала она. Разве умная стала бы из-за такого? Я утер ей нос концом ее же косынки, Глаза утер и дунул в ухо. — Ты, правда, не целовался? — жалко пролепетала она, Глядя на меня глазами все еще полными слез. — Ну, ей-богу! Я ведь чуть не умерла. — Правда, правда! Все меня обманывают, все заодно. Я, как дура, по палатам шастаю, А мне, говорят, к психам ушел. Физ кабинет подался, в шашки сражается. Потом это ваша любимица-царица, Процедурная сестрица. Лидочка, ты кого ищешь? Мишу? А его сегодня не будет. Он к женщинам на праздник ушел. Представляешь? — Их, я бы ее так и разорвала! И Лида в самом деле разорвала какую-то бумажку, попавшую в руки, изображая, как она управилась бы с паней. Я утянул Лиду под барьер, в раздевалку, и там, закрытой одеждой и халатами, крепко-крепко ее поцеловал после чего она брякнула меня кулаком по голове «Вот тебе враг такой!» и, совсем успокоившись, сказала «Сколько ты моей крови выпил, кто бы знал!» «О том, что днями будет комиссия, и меня выпишут из госпиталя!» и потому она выпрашивалась подменять сестер и дежурила за них, забыв про сон и покой, чтобы только побыть со мною, она мне не сказала. Об этом я уже узнаю позднее. Многого я тогда еще не знал и не понимал. Вот подошла и моя очередь покидать госпиталь. Меня признали годным к нестроевой службе предстояло еще раз мотаться по пересылкам и резервным полкам, мотаться, как всегда, бестолково и долго, пока угодишь в какую-нибудь часть и определишься к месту. Лида осунулась, мало разговаривала со мной. «Завтра с утра я уже буду собираться на пересыльный пункт. Эту ночь мы решили не спать» и сидели возле круглой чугунной печки в палате выздоравливающих. В печке чадно горел каменный уголь, и чуть светилась одинокая электролампа под потолком. Электростанцию уже восстановили, но энергию строго берегли, и потому выключали на ночь все, что можно выключить. Я пытался и раньше представить нашу разлуку. Знал, что будет и тяжело, и печально. Готовился к этому. На самом деле все оказалось куда тяжелее. Думал, мы будем говорить, говорить, говорить, чтобы успеть высказать друг другу все, что накопилось в душе, все, что не могли высказать. Но никакого разговора не получилось. Я курил. Лида гладила мою руку, а она, эта рука, уже чувствовала боль. Выходила тебя, ровно бы родила, наконец, тихо, словно бы самой себе вымолвила Лида. Откуда ей знать, как рожают?» Хотя это всем женщинам по дика от сотворения мира известно. А Лида же еще и медик. Береги руку. Лида остановила ладошку на моей перебитой кисти. Чудом спаслась. Отнять хотели. Видно, силы у тебя много. Не в том дело. Просто мне без руки нельзя. Кормить меня, деддомовщину, некому. Опять замолчали мы. Я подшевелил в печке огонь, стоя на колени, обернулся, встретился со взглядом Лиды. «Ну что ты на меня так смотришь? Не надо так!» «А как надо? Не знаю. Бодрее, что ли?» «Стараюсь!» С кровати поднялся пожилой боец, сходил куда надо и подошел к печке прикуривать. Один ус у него к низу, другой кверху. Смешно. Сидим, хриплым со сна голосом полюбопытствовал он. Сидим, буркнул я. Ну, и правильно делаете, добродушно зевнул он и пошарил под мышкой. Мешаю. Чего нам мешать-то? Тогда посижу я маленько с вами. Погреюсь, грейся, разрешил я, но таким голосом, что боец быстренько докурил папироску, сплющил ее о печку, отряхнулся, постоял и ушел на свою кровать со словами «Эх, молодежь, молодежь, у меня вот...» Тоже скоро дочка заневестится. Койка под ним крякнула, потенькала пружинами и все унялось. Близился рассвет. В палате нависла мгла и слилась с серыми одеялами, и белеющими подушками. Было тихо-тихо. Миша, а? Ты чего замолчал? Да так что-то. О чем же говорить? Разве не о чем? Разве ты не хочешь мне еще что-нибудь сказать? Я знал, что мне нужно было сказать. Давно знал. Но как решиться? Как произнести это? Нет, вовсе я не сильный. «Совсем не сильный, размазняя, слабак!» «Ну, хорошо», — вздохнула Лида. «Раз говорить не о чем, займусь историями болезни. А то я запустила свои дела и здесь, и в институте. Займись-ка ли так?» «Я злюсь на себя, а Лида, видать, подумала на нее» и обиженно вздернула нравную губу. Она это умеет. Характер! Я притянул ее к себе, взял, да и чмокнул в эту самую вздернутую губу. Она стукнула меня кулаком в грудь. У, вредный! В ответ на это я опять поцеловал ее в ту же губу, и тогда Лида припала к моему уху, и украдчиво выдохнула. Их, либо дих. Я плохо учился по немецкому языку. Я без шпаргалок тогда не отвечал. Но что значит слово «либо»? Все-таки знал и растерялся. И тогда Лида встала передо мной и отчеканила «Их либо бедих! ты этокий! Она повернулась и убежала из палаты. Я долго разыскивал Лиду в сонном госпитале. Наконец догадался заглянуть все в ту же раздевалку, все в тот же таинственный с нашей точки зрения уголок, и нашел ее там. Она сидела на подоконнике, уткнувшись в косяк. Я стащил ее с подоконника и с запоздалой покаянностью твердил. — Я тоже либо. — Я тоже их либо. — Еще тогда, когда ты у лампы. Она зарылась мокрым носом в мою рубашку. — Так что? — Что ты молчал столько месяцев? Я утер ей ладонь ее щеки, нос, и она показалась мне маленькой-маленькой, такой слабенькой-слабенькой. Мне захотелось взять ее на руки, но я не взял ее на руки, не решился. Страшно было, слово-то какое. Его, небось, и назначено человеку только раз в жизни произносить. Увредный! Снова ткнула она меня кулачишком в грудь. И откуда ты взялся на мою голову? Она потерлась щекой о мою щеку, затем быстро посмотрела мне в лицо, провела ладошкой по лицу и с удивлением засмеялась. Мишка! у тебя борода начинает расти. — Брось ты! — не поверил я и пощупал сам себя за подбородок. И правда что-то пробивается. — Мишка, Михей, бородатый дед! — как считалку затвердила Лида и спохватилась. — Ой, спят ведь все. Иди сюда! — Теперь мы уже оба уселись на подоконник. И так, за несколькими халатами, Пальто и телогрейками Прижались друг к дружке И смирно сидели, Как нам казалось, совсем маленько, Минутки какие-нибудь. Но вот хлопнула дверь одна, другая, Прошаркали шлепанцы в сторону туалета. Кто-то закашлял, Потянула по коридору табаком. Госпиталь начинал просыпаться, оживать. Уже кличут из палат няню лежачие, И она с беременем посудин, Зевая, пробежала по коридору, Издали давая знать, что на посту была, Ни капельки не спала, А только то и делала, что больным прислуживала, Да ублажала их. «Скоро и сестру покличут!» Окно за нашими спинами помутнело, Сыростью тянула от него. Лида все плотнее прижималась ко мне, Начала дрожать мелко-мелко, И вдруг, словно бы проснувшись, Начала озираться, Увидела уже совсем посветлевшее окно Куривших в отдалении, И на крыльце госпиталя ран больных. Неужели и все? Неужели сегодня ты пойдешь? Ведь только вот сказали друг другу, и уже все. Миша, что же ты молчишь? Что ты все молчишь? Не надо плакать, сестренка моя. Лида встрепенулась и поглядела на меня потрясенными глазами. Дрожь все колотила ее, а слезы остановились, и лицо сделалось решительнее. — Миша, не откажи мне. Дай слово, что не откажешь. — Я все готов для тебя. — Я поставлю тебе температуру. Ну, поднялась, ну, неожиданно, ну, бывает. Я так и брякнулся с подоконника, встряхнул ее за плечи. Ты с ума сошла? Я знаю, я знаю, это нехорошо, нельзя. За это меня с работы прогонят, из института прогонят, ну, и пусть прогоняют. Хочу с тобой побыть еще день. Хоть один день. Пусть же эта проклятая война остановится на день. Пусть остановится, пусть. Лидка, опомнись, что ты несешь. Лида, Лида, тряс я ее, успокаивал. Мне было страшно, мне жутко было. Меня зноб колотил, я не знал, что она меня так любит. И за что только, за что? Ничем я не заслужил такой большой любви. Я простой парень, простой солдат. Боже ж ты мой, Мишка, держись. Раз любишь, держись, не соглашайся. Ты сильный, ты мужик, не соглашайся». Нельзя такую девушку позорить. Держись!» И я выдержал, не согласился. Я, вероятно, ограбил нашу любовь, но иначе было нельзя. Стыдился бы я рассказывать о своей любви. Я презирал бы себя всю жизнь, если бы оказался слабей Лиды. Я в самом деле, видать, был тогда сильным парнем. Пересыльный пункт размещался в бывших складах за год зерно. Там уцелели палати для просушки зерна, и не надо было делать нар, вот и приспособили за год зерно под временное жилье, под перевалочную базу для людей. По старой привычке на склады залетали присмиревшие от недоедов воробьи. Солдаты щепками и складными ножиками выковыривали зерна из щелей, обдували с них пыль и жевали, круто двигая челюстями. Щепотку другую уделяли воробьям. Птички быстрые и без драки склёвывали зерна и ждали еще, томительно следя за унылыми, медлительными людьми. Эта пересылка была не хуже и не лучше других, по которым мне приходилось кочевать. Казарма, не казарма, тюрьма, не тюрьма, от того и другого помаленьку. Я думаю что о таких вот запасных военных полках и о таких пересылках напишут еще люди. Иначе наши дети не будут знать о том, сколько мы перенесли, сколько могли перенести и при этом победить. Дети наши приучены думать так, будто война — это только фронт где мы лишь тем и занимались, что без конца совершали героические подвиги. У меня же в этом рассказе совсем другая задача, он же о любви, только о любви. Могу лишь добавить, что за все время воинских и госпитальных скитаний я побывал все же на одной пересылке, где более или менее сносно кормили. Там был хромой и очень строгий комендант, и он так следил за порядком, что поварам, пекарям, охранникам, интендантам не удавалось обворовывать постоянно меняющийся состав пересылки. Но у этого коменданта была слабость. Он любил, Марши. Жил он на территории пересылки в домике с балконом. И вот каждый вечер комендант выходил на балкон и наяривал на гармошке легко на сердце и заставлял нестроевых солдат маршировать под свою музыку. «Что сделаешь? Обожал, видно, человек парады. Под музыку ходить обожал» а фашисты изувечили его на фронте.